Не кручинся, братва. Собрались разбойники из разных уголков Подмосковья, проводили в последний путь Панкрата Рябка по старому воровскому обычаю. В лесу под берёзой хоронили, когда острый месяц вспарывал ночные облака. Без креста на могиле, но с вырезанным крестом на стволе дерева. Ещё сделали на берёзе надпись: Вольно жил, вольно гулял, вольным и ушёл. А кто знал его, помяни. Исправили разбойники тризнул и разъехались по своим весам. Лишь очёс и оцепень остались в оруй городке, будто тяжесть какая не давала струнуться с места. Понимали, пора за дело браться, а не могли. Отделявало их одно и то же видение. Окровавленный рябок с ножом в груди. Ах, накаркал Панкрат. Ах, вмасть заявил, что смятение ляжет на мою душу, сокрушался о цепи. Но ну, не верится мне, что рябок оказался перевертнем. горел дрожку, а чёс. Видно, так и маяться нам с тобой, пока не отыщим истинного виновника. Неизвестно, сколько бы времени атаманы заливали свою беду, но пожаловал в воруй городок самый развёсёлый разбойник, прозванный Хап Перепутой. Знали его на всех подмосковных дорогах, и на Волге, от Ярославля до Астрахани. Даже к далёким Каспийским берегам добирался. Брал с персидских купцов откупную осьмино. А потом прогуливал всё по пути на север, в Ярославль возвращался не на тяжёлых от добра стругах, а гольью перекатной. Но от этого не сколько не тосковал. Узнал хаб перепута о мучение хоцепня и очёса и решил помочь дружкам. Явился к ним в избуне один, привёл какого-то синего карлика, то ли у боги родился с такой рожей, то ли хаб перепута опять надумал почудачить и вымазал его краской. Да чего расклюбились, добины стайросовые заорал своим давним товарищем Хабперипута: не кручишься, братва, рван лиходейная, вольница забубионная, роно вам еще в пагубный запой впадать, разведу вашу кручину, русь вольгодная. От его веселого крика дрожали огоньки свечей, а на дворе задорно ржали кони и радостно лаял пес. А синий карлик дурашливо хихикал и корчил роже моровому оцепню и Ваське отчесу. Наконец Хаб перепутал, угомонился, сбросил шапку на лавку, перекрестился на образа и подсел к игрушкам. Все, баста, винета сковываемачивать, отолкуем отделе.